Остались шотландцы, граф Левен. Прекрасно! Мардаунт, вот конверт. В нем секретный приказ. После прочтения бумагу сожгите. А в этой сумке золото, золото. Я доверяю вам, сын мой. Я все исполню, мой генерал.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 <свят> ну что ж, господа, <свят> кардинал Мазарини – великий политик. Когда мы получим ответ, генерал? Не торопитесь, не торопитесь, вы устали. <свят> К тому же мне хотелось, чтобы завтра вы были со мной. Тогда вы сможете рассказать кардиналу все, что увидите собственными глазами. Отдыхайте, отдыхайте, господа. Вас отведут в дом для гостей. У нас походные условия. <свят> мы люди военные. Честь имею, генерал. Честь имеем. Стой. Кто идет? Пароль! Карла верность. Проходите. Вы к кому? К графу Левину, военачальнику. У меня приказ. Вон, Вон его палатка.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 Это король! Я живым! Я живым! Нет! Нет! Нет, это не король! Не давайте себя обмануть, солдаты! Не правда ли, лорд Винтер, вы не король? Вы мой дядя! Мой дядя! Мой дорогой дядя! Наконец-то! Все! Все! Кончено! Тормись! Нас окружают! Живым я не сдамся, а мерзавцы. Первый, кто посмеет. Он поберил мне вырвали шпагу, Арамис. Сдавайтесь, Атос. Сдаться мне не значит сдаться. Ах, дартенг молчи вы молчите. Войны знакомы. Какой-то негодяй схватил меня сзади за руки. Сдавайтесь, Арамис, это я, Артос. Пресвятая дева. Ни слова вы... больше вы меня не знаете.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 То что я обещал ему. И, как видите, сдержал слово. Ему не помогла даже королевская О, одежда. Дайте мне убить его, Д'Артаньян. Заклинаю вас, а то смолчите. Да-да, славная добыча, господин Вардаун, да? Мне и Деволону досталось по пленнику. Оба кавалеры ордена подвязки. Не дурно, а? Мы рассчитываем получить за них богатый выкуп. Кажется, они французы. Ради. Ну, вот уж не знаю. Эй, эй, сударь, вы француз? Да. О, -о, -о. Хо -хо. Это, это забавно, не так ли, Порто? Но вы попали в плен к соотечественнику. Карл! Смотрите, Карл. Король